Я не помнила, в какой момент в комнату вошла Соля, как утащила меня в ванную, как вливала мне в рот воду, стараясь вызвать рвоту, как приехала скорая и меня на носилках вынесли из квартиры. Даже о неприятных процедурах в больнице я не помнила. Мне казалось, что всё это только приснилось. Соля на своей машине отвезла меня за город, в клинику неврозов. Я всё ещё плохо соображала, что происходит, но исправно пила прописанные лекарства, избегая только снотворных. Гуляла, ела, спала, общалась с врачом, приятной молодой женщиной с мягким голосом. Телефона не было, его забрали. В день посещения приехала Соля, сказала, что мама и Олеся думают, будто я на море, и не надо их волновать. С этим я была согласна. Поскольку свободного времени внезапно образовалось много, я постоянно думала о том, кто же мог на самом деле убить Алексея в маминой квартире. Ведь совершенно очевидно, что кто-то, прикрываясь моим именем и используя мой почтовый ящик, заманил его туда и убил. Но кто и зачем? Тот, кому нужно было обвинить в этом Витю и упрятать его в тюрьму. А вот только мне и в голову не могло прийти, кто мог настолько ненавидеть моего мужа, чтобы не побояться и пойти даже на убийство, только бы только бы что? Кто выигрывает от Витино ареста? Он единственный владелец агентства, с которым, кстати, мне теперь придётся что-то решать. У него нет ни ковы из родственников, кроме нас с Олесей. Его приятели даже не могу назвать их друзьями, потому что близкого общения ни с кем у Вити не было. Вряд ли имели против него что-то такое, чтобы подставить и обвинить в убийстве. Да и нужно было хорошо знать нашу жизнь, чтобы обставить всё так, как это было сейчас. По всему выходило, что искать нужно в том кругу, в котором мы общались чаще всего. И это, как ни странно, мои подруги и их мужья. Но подобное предположение вообще казалось мне бредовым. С девчонками мы дружили с первого класса. Их мужья порядочные люди. А Солькин Илья, хоть и торговец средние руки, но всё-таки вряд ли стал бы заморачиваться до да и ради чего? Какая, Илья, выгода в том, что Витю посадили на 7 лет? Он от этого ничего бы не приобрёл, как и мужья Иры и Леры. Но тогда кто же? Может быть, я всё-таки чего-то не вижу, потому что считаю этих людей близкими и неспособными на такой кошмарный поступок. Может быть, человек посторонний сможет разглядеть это. И мне на ум пришла фамилия следователя которая занималась делом об убийстве Полосина. Обладая хорошей памятью на цифры, я почти сразу смогла вспомнить и ее телефон. Теперь дело было за малым — сделать звонок. Придется побеспокоить соленого друга доктора, при содействии которого я попала сюда, а не в психиатрический стационар. Я подкараулила его у кабинета в понедельник, Взбивчо объяснила, что мне срочно нужно сделать один звонок. Это крайне важно. Доктор покачал головой, но телефон дал и даже вышел из кабинета. Я позвонила и попросила Крушину приехать ко мне в пятницу. Та удивилась, но обещала, что приедет. Мне стало немного легче. Если она выслушает меня и попробует разобраться, возможно, удастся помочь Вите доказать, что он не виновен. Выходя из кабинета, я наткнулась на доктора. Он, видимо, только что взялся за ручку, чтобы войти. — Спасибо, Лев Михайлович. Да — Да-да, не за что. Пробормотал он как-то поспешно и слегка испуганно. Он вошел в кабинет и щелкнул замком. Я опустилась на колено, чтобы перевязать распустившийся шнурок кроссовки. И вдруг услышала. — Не бросай трубку. — Нет, я не могу перезвонить, это срочно. — Ты знаешь, кому сейчас звонила твоя подруга? — Следователю. С чего взял, а она сказала, что знает, кто мог убить и кто мог мужа ее подставить. — Соля, во что ты меня втравила? — Соля. Если сюда полиция явится, я не смогу ничего сделать. Я и так нарушил всё, что можно. И что ты мне прикажешь делать? На лекарство её посадить, чтобы не вменяемой казалось, с ума сошла. Меня лишат лицензии и диплома, да ещё и дело пришьют. Нет, я сказал, этого не будет, не проси. Олег Михайлович звонил в Соле. И смысл их разговора сводился к тому, что я должна выглядеть невменяемой, если приедет следователь. Не совсем ещё отдавая себе отчёт в том, что делаю, я пошла к выходу из административного корпуса. Подходя к лестнице, ведущей на второй этаж, я вдруг услышала шаги и по вине совершенно непонятному порыву юркнула в небольшую нишу под лестницей. Там было темно, и никто бы меня не увидел. К лестнице подошла женщина, бормоча себе под нос: "Так, сейчас с доктором переговорю и можно ехать". В этот момент в её сумке зазвонил телефон. Женщина остановилась и перекинула через перила пальто, висевшее до того у неё на руке. Отвернувшись, она копалась в сумке, негромко ругаясь и, видимо, никак не могла найти надрывающийся телефон. В кармане пальто угадывался довольно большой по размеру прямоугольник, сильно напоминавший пропуск, по которому посетители попадали на территорию и покидали её. Я тихо вышла из своего укрытия, быстро стянула пальто и снова замерла в нише, надеясь, что тётка сперва поднимет крик. А потом побежит вверх. Так и случилось. Пока женщина шустро взбиралась на второй этаж, я выбежала из корпуса, завернула за угол, надела пальто и сунула в карманы руки. На моё счастье, кроме пропуска там оказалась пятитысячная купюра. Да, воровать нехорошо, но у меня нет выхода. Застегнув пальто, я быстро направилась к проходной, стараясь не бежать, чтобы не вызвать подозрений. Протянув пропуск охраннику, я улыбнулась и поправила волосы. Молодой парень улыбнулся в ответ, сунул пропуск в специальную ячейку и нажал кнопку на турникете. Так я оказалась на свободе. Из деревни пришлось выбираваться сперва на рейсовом автобусе, потом на такси. Приехав домой, я первым делом позвонила Соле, но её телефон не отвечал. Хотела позвонить маме, но передумала. Пока не стану, она считает, что я на отдыхе. Так пусть так и будет. Мне надо найти Солю. Приняв душ и переодевшись, я поехала к Сольке. Не знаю почему, но я сунула в карман связку ключей, которую подруга оставила у меня на всякий случай. И она мне пригодилась. Дверь никто не открывал. После беглого осмотра квартиры мне стало абсолютно очевидно. Соли здесь нет и уже никогда не будет. Открытие одновременно испугало и подтолкнуло к решительным действиям. Выйди из квартиры Я отправилась домой и уселась за ноутбук. Рано утром я уже ехала в такси в аэропорт. Мой рейс в Москву вылетал в половине 9. Слоняясь по Шереметьево в ожидании рейса в Нью-Йорк, я всё пыталась понять, в какой момент всё пошло не так. Что случилось? Почему я этого не заметила? Что мне теперь делать со всем этим? Как пережить? Я даже не совсем понимала, зачем лечу в Нью-Йорк. Чего хочу? Увидеть Солю, посмотреть ей в глаза, понять, зачем она заталкала меня в клинику или нет. Об этом я даже думать не хотела. Вот что угодно, но не это. Я была уверена, что Соля знает, кто убил Полосина, но по какой-то причине не хочет говорить об этом. Но я уговорю её, ведь только это может помочь Вите выйти на свободу. Солька, моя лучшая подруга, она не сможет мне отказать. Весь полёт я проспала. Всё-таки нервное напряжение последних дней было очень сильным. Я оказалась на пороге каких-то новых перемен и не знала, чего ожидать. Будут ли эти перемены к лучшему, сейчас полностью зависело от Соли. Я не представляла, как буду искать её в чужом городе, где никогда прежде не была, но очень надеялась, что у меня получится, иначе просто не может быть. Я долго бродила по городу в поисках нужного адреса. Нью-Йорк всё-таки огромный, и административное деление там отличается от привычного нам. Неплохой разговорный английский немного облегчил задачу, но всё равно я провела в скитаниях почти весь день и так и не нашла нужного дома. Вернувшись в отель, я упала на кровать и уснула, не раздеваясь, успев подумать только, что с утра продолжу поиски. Мне важно было поговорить с Улей, понять, по каким причинам она молчит об убийстве Алексея. Ведь она должна понять, что мне нет жизни без Вити. Она самая моя близкая подруга. Она должна помочь мне. Витя ушел в тюрьму с глубочайшей обидой на меня. Он не поверил моим словам. Даже не захотел со мной поговорить. Я обязана помочь ему выйти и реабилитироваться. И Соля должна. Обязана мне в этом помочь». Весь следующий день я снова провела в поисках, на ходу перехватывая какие-то пончики и гамбургеры, запивая это дело невкусным кофе. Мне оказалось, что Нью-Йорк против того, чтобы мы с Олли увиделись. Стоило мне подумать, что нашла нужную улицу, как оказалось, что я вообще иду не в том направлении. От отчаяния хотелось плакать, но я запретила себе делать это. Слёзы забирают силы, а я чувствовала себя и без того измотанной событиями последней недели. Таблетки, клиника, побег из неё, спешный вылет в Америку. И первые сутки в чужой стране кого угодно выбьют из привычного русла. Перед домом, где снимала квартиру Соля, я оказалась совершенно случайно. просто повернула за угол и уткнулась в табличку с номером, записанным на бумажке, которую я бережно хранила в кармашке рюкзака двенадцатиэтажный комплекс в районе аппер-ист-сайт так хорошо знакомо мне по фильмам и сериалам типа секса в большом городе и адвоката дьявола Квартира подруги находилась на одиннадцатом этаже. Я поднялась в лифте и позвонила в дверь. С замиранием сердца, думая о том, думали ли она. Но Соля оказалась дома. Распахнула дверь, как будто только меня и ждала. Но увидев, кто стоит перед ней, отшатнулась. Дашка, можно войти? Игнорируя смятение на её лице, спросила я, перенося ногу через порог. Поди, уже справившись с удивлением, пригласила Соля. "Идём в комнату, у меня там уже более-менее обжито". Я пошла за ней, даже не замечая, как выглядит квартира. Я была счастлива, что наконец нашла Солю, а это мой шанс изменить дальнейшую судьбу Вити и свою собственную. "Располагайся". махнув рукой в сторону большого дивана, предложила Соля, направляясь прямиком к барной стойке, отделявшей кухонную зону от остальной комнаты. Сдёрнув каким-то нервным жестом с металлической стойки два бокала, она легко присела, вынула бутылку красного вина. Ну что, отметим встречу? Она, правда, слегка неожиданная, но всё равно приятная. Соля улыбалась, протягивая бокал, но мне почему-то слышалось натянутость в её голосе, вроде бы и рада, но как-то иначе, чем было всегда. "Почему ты не сказала мне, что собираешься уезжать?" сделав глоток вина, спросила я сукаризной. "Доктор просил не расстраивать тебя", не моргнув глазом, соврала Соля. О том, что я собираюсь уезжать, ты знала. Я от тебя и не скрывала никогда. Просто слишком уж старалась не афишировать, чтобы не сглазить, но получилось так, что пришлось сделать это быстро. Почему? Не отступала я. Это сложно объяснить, Даша, просто так получилось. Как тебе квартира? Есть ещё спальня, но и её я хочу изменить немного. Не выношу этот прованский стиль, цветочки, розочки. Квартира хорошая, кивнула я. И район отличный. Но ты не хочешь всё-таки объяснить. Что объяснить? перебила Соля вдруг, зло сверкнув глазами. Что я должна тебе объяснять? Почему уехала? Это моё личное дело. Почему тебе не сказала? Так врач запретил тебя волновать. Что тебе ещё от меня нужно? Я ведь не спрашиваю, как ты из клиники выбралась и зачем сюда прилетела. А ты спроси. Мне скрывать нечего, я отвечу.